Глава десятая. Почему сбережение — верный путь к проигрышу? Недавно одна моя знакомая обратилась ко мне за финансовым советом. Когда я поинтересовался, в чем ее проблема, она ответила, «У меня много денег, но я боюсь их куда-то вкладывать». Всю жизнь она упорно трудилась и накопила около 250 тысяч долларов. Когда я спросил ее, почему она так боится инвестировать деньги, она сказала, потому что боюсь их потерять. Затем добавила, эти деньги, и я заработала тяжким трудом. Я столько лет вкалывала, чтобы скопить эту сумму, но теперь, когда пришло время уходить на покой, вижу, что ее не хватит, чтобы обеспечить себя до конца жизни. Я знаю, что деньги нужно куда-нибудь вложить, чтобы получать хорошие проценты, но если в этом возрасте я все потеряю, то уже никогда не смогу столько заработать. У меня просто не будет времени. На днях я увидел по телевизору, как некий специалист по детской психологии, изображая из себя финансового советника, заявил, Очень важно научить вашего ребенка копить деньги. Далее в интервью шел обычный разговор о воспитании в раннем возрасте положительных финансовых привычек и стандартный набор избитых фраз типа «Копейка рубль бережет» и «Откладывайте деньги на черный день». Моя мама часто повторяла своим четверым детям «Не занимайте денег и не давайте в долг». Папа говорил немного иначе. «Хотелось бы, чтобы ваша мама перестала занимать деньги, чтобы мы могли сделать кое-какие сбережения». Я слышу, как многие родители наставляют своих детей. «Будешь учиться, получать хорошие отметки, найдешь хорошую работу, купишь дом и начнешь откладывать деньги». Такая формула победы годилась для индустриальной эпохи. Но в эпоху информации подобный совет грозит превратиться в формулу поражения. Почему? Да просто потому, что в эпоху информации ваш ребенок должен обладать более высоким уровнем финансовых знаний, а не ограничиваться простым хранением денег в банке или откладывать деньги на старость. Мой богатый папа говорил, сбережение — верный путь к проигрышу. Дело не в том, что он был против бережливости. Он говорил это потому, что хотел, чтобы мы с Майком смотрели дальше простого накопления путем экономии. В богатом папе, бедном папе, урок первый богатого папа гласил, богатые не работают за деньги. Он хотел, чтобы вместо того, чтобы работать за деньги, Мы с Майком научились заставлять деньги работать на нас. И если считать сбережение одной из форм работы денег на нас, то, по его мнению, просто откладывать деньги и пытаться прожить на проценты с них — это заведомо проигрышная игра. Во-первых, я люблю моего банкира. Заявляю об этом, потому что после предыдущих моих уроков на эту тему у многих сложилось мнение, что я терпеть не могу банки и банкиров. Ничего подобного. Правда в том, что я люблю моего банкира, потому что он мой финансовый партнер и помогает мне стать богатым, а мне всегда нравятся люди, которые помогают мне стать еще богаче. Чего я не терплю, так это финансовой неграмотности, за которой многие пользуются услугами банкиров, чтобы помочь себе стать беднее. Когда банкир говорит вам, что ваш дом — это актив, возникает вопрос, говорит он вам правду или лжет? Отвечаю, ваш банкир говорит правду. Фокус в том, что он не говорит, чьим активом в действительности Является ваш дом. Ваш дом – это актив банка. Если вы умеете читать финансовые отчеты, вам не составит труда понять, почему это правда. Вот схема, наглядно показывающая, почему у большинства людей их дом – это актив банка. Вы. Верхняя часть дохода – нижние расходы. Слева активы, справа пассивы, то есть ваша закладная. Финансовый отчет вашего банка. Сверху доходы, внизу расходы. Слева активы, включающие вашу закладную, а справа пассивы. Изучая финансовый отчет банка, Вы заметите, что ваша закладная, занесенная вами в колонку пассивов, числится у банка, но уже в колонке активов. Вот тут и вы начнете понимать, как в действительности работают финансовые отчеты. Когда говорят, что это ничего не доказывает, и упорно причисляют свой дом к активам, Я провожу тест, в котором роль лакмусовой бумажки играет денежный поток. Возможно, самое главное понятие в мире бизнеса и инвестиций. Согласно определению, если деньги текут вам в карман, то ваша собственность — это актив. А если деньги утекают из вашего кармана, то ваша собственность — это пассив. Вот схема полного цикла движения денежного потока. Она красноречивее тысячи слов. От вашей закладной через выплаты по ипотеке в активы, а потом в доходы вашего банка. А как насчет сбережений? Вопрос. Какое отношение все это имеет к тому, что сбережение ⁇ это путь к проигрышу? И в этом случае ответ можно найти в финансовом отчете. Ваш финансовый отчет. Вы. Сверху доходы, внизу расходы, слева активы. Ваше сбережение, справа пассивы. Да, ваше сбережение ⁇ это активы. Но чтобы получить истинную картину, и укрепить наш финансовый интеллект, попробуем отыскать следы, оставленные денежным потоком. Финансовый отчет вашего банка. Наверху доходы, внизу расходы, слева активы, справа пассивы, включающие ваше сбережения. Проведем подобный тест, определяющий путь денежного потока И результаты еще раз подтвердят правильность принципа, определяющего, что является активом, а что пассивом. Проценты из балансового отчета, из пассивов, то есть ваших сбережений, лежащих в банке, переходят в ваши сбережения, в ваши активы, а оттуда, в отчет о доходах, статью доходы. Многие люди встревожены отрицательным коэффициентом сбережений в США. Отрицательный коэффициент сбережений означает, что у нас, как страны в целом, больше долгов, чем сбережений в банках. Некоторые говорят, что нам нужно поощрять стремление людей к накоплению денег. Их голоса, как набатные колокола, предупреждают о грозящей экономической катастрофе, связанной с огромной задолженностью страны, азиатским и европейским банкам. В статье одного известного экономиста я прочитал, американцы растеряли доставшиеся нам в наследство от предков моральные принципы труда и сбережения. Далее он винит во всем людей, а не систему, которую мы создали, когда наших предков давно уже не было на этом свете. Но стоит нам только заглянуть в наше налоговое законодательство. Как причина низкого уровня сбережений и чрезмерных долгов становится очевидной. Мой богатый папа говорил, сбережения — верный путь к проигрышу. Не потому, что был против сбережения денег, он всего лишь указывал то, что могли видеть все. Во многих странах Запада для людей, оказавшихся в долгах, предусмотрено снижение налоговых ставок. Другими словами, людям предлагается стимул для дальнейшего увеличения суммы долга. Вот почему многие перебрасывают свои долги по кредитным карточкам на кредиты под стоимость дома. Вдобавок ко всему для сбережений снижение налоговых ставок не предусмотрено. Тут все происходит с точностью да наоборот. У нас людей откладывающих деньги, дерут налоги, а тем, кто по уши в долгах, снижают налоговые ставки. И не только это. Самые высокие проценты налогов платят не богатые, а те, кто работает больше всего и получает меньше всех. Мне кажется очевидным, что система создана для наказания тех, кто работает, и поощрения тех, кто занимает и тратит. И чем дольше наша система образования будет не в состоянии обучать детей принципам финансовой отчетности, тем менее грамотной будет становиться нация, неспособная разобраться в цифрах и понять, что происходит на самом деле. Мой богатый папа однажды сказал, «За твои сбережения ты получаешь 4%, но инфляция растет тоже на 4%. И ты остаешься при своих. Затем правительство облагает начисленные тебе проценты налогами. И в конечном результате на своих сбережениях ты просто теряешь деньги. Вот почему сбережение верный путь к проигрышу. Впоследствии богатый папа редко затрагивал тему сбережения денег. Вместо этого он начал учить нас тому, как заставить деньги активно работать на нас, а для этого нужно было приобретать активы, или, как он говорил превращать деньги в богатство. Мои мама и папа превращали свои деньги в долги, считая их активами, после чего им уже нечего было откладывать. И хотя они трудились изо всех сил, у них не было денег на сбережения, но они продолжали говорить своим детям «Найдите работу, трудитесь упорно и откладывайте деньги». Такой совет мог быть хорош для индустриальной эпохи, а для эпохи информации он не годился. Богатый папа не был против сбережений, но вместо бессмысленного совета копить деньги, он часто говорил о скорости движения денег. Вместо того, чтобы советовать нам откладывать деньги и сберегать их на старость, он часто говорил о доходности инвестиций и коэффициенте окупаемости капиталовложений или другими словами, как быстро мои деньги вернутся обратно. Вот упрощенный пример. Предположим, я покупаю жилой дом за 100 тысяч долларов, внеся наличными 10 тысяч из моих сбережений. Через год доход от сдачи дома в аренду за вычетом выплат по закладной налогов и прочих расходов составит 10 тысяч чистыми. Другими словами, я вернул свои 10 тысяч сбережений, и при этом у меня остается дом, актив, который будет приносить мне... Дополнительные десять тысяч в год. Теперь я могу взять эти десять тысяч и купить какую-нибудь собственность или акции, либо вложить их в бизнес. Это пример того, что некоторые называют скоростью обращения денег. Богатый папа говорил проще. «Как быстро вернутся мои деньги? Или какова доходность моих инвестиций?» Опытные финансисты ждут возврата своих денег, чтобы двинуться вперед и вложить их в новые активы. В этом еще одна причина, почему богатые становятся еще богаче, а все остальные берегут каждую копейку, пытаясь отложить что-нибудь на черный день или на старость. Вначале я рассказал историю моей старой знакомой, которая собралась уходить на пенсию по возрасту, имея 250 тысяч сбережений не знал, что ей делать дальше. По ее расчетам на жизнь ей хватило бы 35 тысяч в год, но проценты на 250 тысяч никогда не давали бы такого дохода. На том же упрощенном примере с покупкой дома стоимостью в 100 тысяч за 10 тысяч взятых из сбережений я объяснил ей, как инвестирование может решить ее финансовые проблемы. Конечно, сначала ей пришлось бы научиться вкладывать деньги в собственность и отыскать такую собственность. Когда я стал рассказывать ей про скорость обращения денег и доходность инвестиций, она впала в умственное и эмоциональное оцепенение. Хотя мои объяснения были ей понятны, страх потерять нажитые непосильным трудом деньги наглухо отгородил ее разум от возможности найти новую формулу победы. Она не представляла другой жизни, кроме своей работы и накопления сбережений. Ее деньги по сей день без движения лежат в банке. И когда недавно мы встретились, она сказала, «Я люблю свою работу и поэтому думаю поработать еще пару лет. Все лучше, чем сидеть дома». Она пошла по своим делам, а я словно услышал голос моего богатого папы. Одна из главных причин, заставляющих людей так много работать в том, что они никогда не учились, как заставить свои деньги, упорно трудиться на себя. Поэтому они всю жизнь гнут спину на работе, а их деньги бездельничают. Вот несколько идей, которые вы, возможно, захотите использовать, чтобы научить своих детей Тому, как заставить деньги работать на них с максимальной отдачей. Предостерегаю родителей от попыток принудительного обучения. Родительский талант заключается в том, чтобы найти способ пробудить в ребенке желание учиться, а не в том, чтобы заставлять его делать это. Первое. Система трех копилок. Когда я был маленьким, мой богатый папа... Попросил меня купить три разных копилки. На каждую из них он наклеил по ярлыку. Богатый папа верил в пожертвование церквям и в благотворительность. Десять процентов своего волового дохода он отчислял церкви. Он часто повторял, «Богу ничего не нужно, но люди нуждаются в возможности давать». С годами я понял, что многие из богатейших людей в мире начинали свой путь к вершине с привычки отдавать десятину церкви. Богатый папа считал, что большей частью своего состояния он обязан церковной десятине и объяснял это так. «Бог мой партнер! Если ты не платишь своему партнеру, он перестает работать, и тогда тебе приходится трудиться в десять раз больше». Вторая копилка предназначалась для сбережений. Богатый папа неукоснительно придерживался правила иметь столько сбережений, сколько нужно для покрытия годовой суммы расходов. Например, если все его расходы за год составляли 35 тысяч, он считал необходимым держать в сбережениях 35 тысяч. Отложив необходимую сумму, остальное он жертвовал церкви. Если его расходы росли, то, соответственно, Возрастала и сумма сбережений. На мой взгляд, именно эта копилка больше всего способствовала моему стартовому рывку в жизни. Дальше о третьей копилке под названием «Инвестирование». Именно она больше всего способствовала моему стартовому рывку в жизни. В этой копилке я брал деньги, на которых учился рисковать. Моя знакомая, накопившая 250 тысяч, должна была завести такую копилку в 9 лет. Как я уже говорил, когда ребенку исполняется 9 лет, он начинает искать себя как личность. Думаю, что усвоенные в этом возрасте основополагающие принципы «не нуждаться в деньгах», «не нуждаться в работе» и «вкладывать деньги» помогли выковать мою индивидуальность. Вместо того, чтобы искать гарантии финансовой безопасности, я выработал в себе финансовую уверенность. Другими словами, настоящие деньги из третьей копилки позволили мне рисковать, совершать ошибки, извлекать из них уроки и приобретать бесценный опыт, который служил и будет служить мне до конца моих дней. Мои первые деньги я вложил в редкие монеты, коллекции которых хранится у меня до сих пор. За монетами последовали акции, а за ними недвижимость. Но самым главным активом, в который я вкладывал деньги, стало мое образование. Когда сегодня я говорю о скорости обращения денег и об окупаемости инвестиций, то говорю об этом с высоты более чем сорокалетнего опыта. У моей знакомой с ее двумястами пятью-десятью тысячами в сбережениях И перспективой скорого ухода на пенсию такого опыта пока еще нет вообще. И именно этим объясняется ее страх потерять заработанные тяжким трудом деньги. Мой многолетний опыт позволяет утверждать это с полной уверенностью. С помощью трех копилок вы дадите своим детям возможность накопить так называемый рисковый или венчурный капитал которая послужит им для приобретения бесценного опыта в самом юном возрасте. После того, как они заведут три копилки, и у них начнут развиваться положительные привычки, вы можете сводить их в какую-нибудь брокерскую фирму, где они смогут открыть счет, купить акции взаимных фондов или другие ценные бумаги на деньги, взятые из копилки с надписью «Сбережение». Я уверен, что, разрешив своим детям самим пройти через этот процесс, вы будете способствовать получению ими умственного, эмоционального и физического опыта. Я знаю, слишком много родителей, которые делают это за ребенка. Однако, помогая вашим детям приобрести первый маленький портфель инвестиций, вы лишаете их возможности получения столь необходимого опыта а в реальном мире опыт не менее важен, чем образование. Второе. Недавно я был приглашен на шоу Опры Уинфри, известной афроамериканской актриса и телеведущей, где живейший интерес аудитории вызвал заданный мне вопрос. «Как вам удается платить сначала себе?» Я был потрясен, когда понял, что для многих взрослых идея платить сначала себе абсолютно нова и трудна для понимания. Трудность в том, что слишком многие из них настолько глубоко увязли в долгах, что просто не в состоянии платить сначала себе. По дороге домой я думал о том, что с помощью системы трех копилок мой богатый папа приучил меня с малых лет платить себе в первую очередь. Сегодня, имея за плечами большой жизненный опыт, мы с женой по-прежнему держим три копилки на туалетном столике и все так же отчисляем десятину церкви, откладываем и инвестируем деньги. Когда я изучаю жизнь очень богатых людей, то вижу, что идея платить себе первому заложена в их образ мышления изначально. Это краеугольный камень их жизненного фундамента. Недавно я слушал выступление ведущего специалиста в области инвестиций и финансового менеджмента Сэра Джона Тамплтона, который говорил, что старается прожить на 20% своих доходов, а остальные 80% уходят на сбережения, отчисления церкви и инвестиции. Многие люди живут на 105% своих доходов. Мне у них ничего не остается, чтобы заплатить себе. Вместо того, чтобы платить сначала себе, они платят сначала всем остальным. Третье. Со временем богатый папа несколько развил идею трех копилок. Он хотел убедиться в том, что мы с Майком сумеем правильно соотнести содержимое наших копилок с нашими финансовыми отчетами. Мы продолжали наполнять копилки, но теперь должны были отчитываться за них в упрощенных финансовых отчетах. Вот форма отчета. Отчет о доходах, наверху доходы и внизу расходы, балансовый отчет. Активы три копилки и справа пассивы. Если мы брали из копилки какую-то сумму, то должны были отчитаться за нее. Например, если я брал 25 долларов из денег, предназначенных для церковной десятины, и отдавал их на благотворительные цели или жертвовал церкви, то должен был указать их в своем ежемесячном финансовом отчете. В таком случае мой месячный финансовый отчет выглядел так. Отчет о доходах. Наверху доходы. Внизу. Расходы, благотворительность или церковные пожертвования, они включают 25 долларов из активов моего же балансового отчета. Наличие трех копилок и необходимость отчитываться за потраченные деньги в финансовом отчете дали мне финансовое образование и опыт, которого никогда не получает большинство взрослых, не говоря уже о детях мой богатый папа говорил понятие учета сродни понятию ответственности если ты собираешься стать богатым то должен уметь нести ответственность за свои деньги мне трудно передать насколько важную роль играет идея ответственности и учета в моей сегодняшней жизни она важна для каждого человека когда в банке вам вежливо отказывают в кредите то во многих случаях это означает что там обеспокоены вашим недостаточно ответственным отношением к деньгам. Когда Международный валютный фонд говорит, что какая-то страна недостаточно прозрачна, во многих случаях это означает, что он требует от правительства предоставления более ясных финансовых отчетов под прозрачностью. Имеется в виду такая степень понятности, чтобы каждая заинтересованная сторона могла без труда разобраться, куда и к кому направляются деньги. Другими словами, МВФ, валютный фонд, требует отчета от целого государства, точно так же, как богатый папа требовал его от нас с Майком. Таким образом, абсолютно для всех. Будь то маленький ребенок, семья, предприятие, церковь или огромная страна, умение управлять деньгами и нести ответственность за их использование является чрезвычайно важным качеством, которому стоит научиться. С помощью этой элементарной идеи использования настольных игр, трех копилок и простейших финансовых отчетов Мой богатый папа смог ввести своего сына и меня в мир настоящих денег. И все же эта простая, по сути, концепция не всегда оказывалась легкой в осуществлении. Одним из наиболее важных уроков, полученных мной в результате этого процесса, стало осознание значимости финансовой дисциплины. Каждый месяц я должен был докладывать богатому папе о состоянии моих финансов. Каждый месяц мне приходилось отвечать за все мои деньги. Бывали такие месяцы, когда мне хотелось убежать и спрятаться, но, оценивая прошлое, хочу сказать, что наихудшими часто были месяцы, когда я узнавал больше всего о себе самом. К тому же я уверен, что эта дисциплина помогла мне в школе, так как все мои академические проблемы были связаны не с нехваткой интеллекта, а с недостаточной дисциплинированностью. Вот так мой богатый папа учил своего сына и меня обращению с деньгами в реальном мире. Далее я предложу вам несколько более сложных упражнений, которые вы можете использовать на практике, и несколько уроков, которые можно получить в процессе обучения. Необходимость усвоения этих уроков объясняется тем, что сегодня простое откладывание денег на черный день — это верный способ отстать от жизни в финансовом плане. В индустриальную эпоху идея сбережения денег могла быть достаточно прогрессивной, но в эпоху информации она будет серьезным препятствием для стремительных перемен, вызванных стремительностью роста объема информации. Вам необходимо точно знать, как быстро крутятся ваши деньги и насколько активно они работают на вас.